когда еще мой отец держал гостиницу адмирал Бенбоу, и в один из дней под нашей крышей поселился загорелый старый моряк со страшным шрамом от сабельного удара на морщинистой щеке. Я отчетливо, будто это случилось только вчера, помню, как он подошел, тяжело ступая к нашей двери. За ним человек вез на тачке его морской сундук. Это был рослый, крепкий, грузный человек, с коричневым, как скорлупа ореха, загаром, с жирной косичкой, болтавшейся на широкой спине, и в засаленном синем сюртуке. Руки его с черными обгрызенными ногтями были покрыты рубцами, а одну щеку пересекал отвратительный багрово-синий шрам от сабельного удара. Помню, как он озирался кругом, всматриваясь в залив, на берегу которого стояла наша гостиница, насвистывая себе что-то под нос... а затем громко запел старую морскую песню, которую он так часто пел после. «Пятнадцать человек на сундука мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рому!» Он пел высоким, старчески дрожащим и надтреснутым голосом. Затем, держа в руках палку с загнутым верхним концом, которая служила ему опорой при ходьбе, постучал в дверь. И когда мой отец появился в дверях, грубо заказал себе стакан рома. Когда ром был подан, он стал медленно пить, отхлебывая его маленькими глотками с очевидным знанием этого дела, продолжая поглядывать вокруг, на утесы и на нашу вывеску. — Славная бухта! — проговорил он наконец. — И отличное место для таверны! — «Что много бывает здесь, посетителей, дружище?» Отец ответил, что очень немного. «Превосходно!» — заметил моряк. «Значит, как раз то место, что необходимо для моей стоянки. Эй, приятель, иди сюда!» — крикнул он человеку, который вез тачку. «Швартуйся к этому берегу и помоги втащить сундук наверх. Я остановлюсь здесь на некоторое время», — продолжал он. «Запросы мои невелики». Омлет с беконом до да стаканчик, Рома, больше мне ничего не надо. Да еще, вот этот утес, откуда бы я мог наблюдать за проходящими судами. Вам хочется знать, как обращаться ко мне? Вы можете звать меня капитаном. А, понимаю, чего вам еще не достает. Вот. С этими словами он швырнул на стол три или четыре золотые монеты. Скажите мне, когда эти деньги закончатся, прибавил он.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 Обыкновенно он не принимал участия в общей беседе постояльцев в гостиной. Только изредка бросал свирепые взгляды, да после изрядной порции рома в полудреме храпел и высвистывал носом точно на фаготе. Скоро все наши посетители привыкли оставлять его в покое. Каждый день, возвращаясь со своей прогулки, он справлялся, не проходил ли по дороге какой-нибудь моряк. Первое время мы думали, что он жаждет подходящей для себя компании. И от того спрашивает про моряков, но потом увидели, что он напротив избегает их общества. Если какой-нибудь моряк заворачивал в адмирал Бен Боу, идя берегом в Бристоль, как некоторые делают еще и теперь, наш постоялец сперва разглядывал его из-за занавески у двери, прежде чем войти в комнату, и можно было заранее быть уверенным, что он в присутствии нового посетителя будет нем как рыба. Причина такого поведения. недолго была для меня тайной, так как скоро он посвятил меня в своей тревоге, заставив отчасти сопереживать ему. В один прекрасный день он отвел меня в сторону и пообещал выдавать мне по серебряной четырехпенсовой монетке первого числа каждого месяца, если я буду зорк следить за тем, не покажется ли на берегу моряк с одной ногой, и сейчас же дам ему знать о его приближении. В дальнейшем частенько случалось, что когда я являлся к нему после первого числа, за причитавшимися мне деньгами, то он, только сопя носом, мерил меня пристальным взглядом с ног до головы и посылал прочь. Но не проходило и недели, как он, спохватившись, приносил мне мою четырехпенсовую монетку и повторял приказание глядеть в оба, чтобы не прозевать моряка с одной ногой.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 Иногда он представлялся мне каким-то чудовищем, у которого уже от рождения была только одна нога, и та посередине туловища. Самым ужасным кошмаром был тот, в котором он гнался за мной, перепрыгивая через изгороди и канавы. Таким образом, ценой этих ужасных видений я дорого расплачивался за мой ежемесячный четырехпенсовик. Но, несмотря на ужас, который вселял в меня пресловутый одноногий моряк, Самого капитана я боялся гораздо меньше, чем все остальные. Случалось, что он выпивал за вечер большее количество рома, чем могла выдержать его голова? И тогда он, не обращая ни на кого никакого внимания, откидывался на стуле и начинал распевать свои жуткие и дикие морские песни. Но иногда, изрядно перебрав, он требовал, чтобы и другие пили вместе с ним, и заставлял дрожавших от страха посетителей слушать истории, которую он рассказывал или вместе с ним петь. И тогда стены дома в очередной раз сотрясали звуки припева его любимой песни «Йо-хо-хо» и «Бутылка Рому». Все соседи присоединялись под страхом смерти к этому дикому пению, и каждый старался перекричать других, чтобы не навлечь на себя беды, так как во время подобных припадков капитан бывал страшен. Он бил кулаком по столу, Чтобы выдворить общее молчание, и вскипал яростным гневом, бросаясь на всякого обращающегося к нему с вопросом, иногда же напротив, за то, что его ни о чем не спрашивали, так как считал, что это признак того, что слушатели не следят за его рассказом, никому в подобные вечера не позволялось также уйти домой раньше, чем он абсолютно пьяный начинал клевать носом и шатаясь отправлялся спать. На больше всего наводили на всех ужас. Его рассказы. Это все были страшные истории о повешенных, о хождении по доске, о свирепых штормах, о жестоком разбое и лютых сражениях в Испанском море. Из этих наводящих ужас рассказов капитана выходило, что всю свою жизнь он провел среди самых отчаяннейших негодяев, когда-либо бороздивших просторы морей. Но та речь, тот язык, Те слова, которыми он повествовал о своих приключениях, пугали наших простодушных поселян своей грубостью ничуть не меньше, чем те преступления, которые он им описывал. На это мой отец всегда говорил, что доведут эти рассказы нашу гостиницу до разорения, так как скоро посетители вовсе перестанут посещать ее. Кому же приятно, чтобы его пугали наводящими ужас рассказами чуть ли не до смерти и затем в таком состоянии отправляли домой. но, по-моему, присутствие старого моряка приносило нам только доход. Действительно, наши посетители изрядно набирались страху, но его хватало не так уж надолго. А вспоминать и пересказывать другим, позже, страшные истории им бывало даже приятно. Это вносило разнообразие и оживление в мирную деревенскую жизнь нашей округи. Нашлись даже молодые люди, которые, восхищаясь нашим постояльцем, величали его старым морским волком, и тому подобными именами, и уверенно утверждали, что он один из тех, кто делает Англию грозой морей. Лишь в одном только отношении наш жилец оказался разорительным для нас. Он проводил у нас неделю за неделей, а затем и месяц за месяцем, так что выданные им деньги давно уже иссякли, а отец мой не решался обращаться к нему за получением новых. Если же отец пытался намекнуть ему на это неприятное для нас обстоятельство, Он багровел, раздувал ноздри и начинал так громко со свистом дышать носом, что можно было принять этот звук за орёв, и мой отец спешил исчезнуть из комнаты. Я видел, как у отца опускались руки после каждого из таких поражений, и уверен, что те волнения и ужас, которые он переживал в подобные минуты, сильно повлияли на его раннюю смерть. За всё время, что капитан прожил у нас, он не менял своей одежды, и только купил несколько парчулок у разносчика. Когда оторвалась пряжка с его треуголки, и один из отворотов шляпы повис, он оставил его в таком виде, хотя это доставляло определенные неудобства при сильных порывах ветра. Я прекрасно помню его сюртук, который он сам чинил наверху в своей комнате, и который, наконец, превратился в сплошной ряд заплат. Его большой сундук никто из нас никогда не видел открытым. Он никогда не писал и не получал писем, а общался только с посетителями, да и то большей частью после того, как напивался. Только раз капитан встретил отпор, и это было в то время, когда отец уже давно болел чахоткой, от которой он впоследствии и умер. Доктор Ливси пришел как-то поздно навестить своего пациента, закусил оставшимися от обеда блюдами, которые предложила ему моя мать, и пошел в гостиную выкурить трубку,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 И уже давно угощался ромом. Вдруг капитан начал насвистывать свою излюбленную песню. «Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Я -хо, хо и бутылка рома. Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо и бутылка рома». Сначала я думал, что сундук мертвеца — это тот самый сундук капитана, который стоял наверху в его комнате. И эта мысль переплелась в моих кошмарах с мыслью об одноногом моряке. Но потом мы все так привыкли к этой песне, что не обращали на нее особенного внимания. В тот вечер она была в новинку только для доктора Ливси, и я заметил по его лицу, что она произвела на него неприятное впечатление. Он бросил сердитый взгляд на капитана, прежде чем перейти к разговору со стариком Тейлором, садовником, по поводу возобновления лечения ревматизма. Между тем капитан все более и более воодушевлялся собственным пением и, наконец, ударил кулаком по столу, что, как нам уже было известно ранее, должно было призвать всех присутствующих к молчанию. В комнате сразу стихли все голоса. Кроме голоса Ливси. который по-прежнему толковал что-то спокойно и добродушно, попыхивая после каждых двух слов своей трубкой. Капитан несколько секунд глядел на него, затем вторично ударил кулаком и еще пристальнее взглянул на Ливси, и, наконец, разразился окриком, приправляя его отвратительным ругательством. — Эй, вы там заткнитесь! — Вы ко мне обращаетесь, сэр? — спросил доктор. и, получив утвердительный ответ, прибавил «Могу вам сказать только одно, сэр, что если вы не перестанете пить ром в таком количестве, то белый свет скоро избавится от одного из самых гнусных бездельников». Капитан пришел в ярость. В бешенстве, вскочив на ноги, он вытащил, раскрыл складной морской нож, угрожая пригвоздить доктора к стене. Но тот даже не тронулся с места, а лишь проговорил через плечо прежним тоном. Громко, но совершенно спокойно и твердо, так что слышно было всем в комнате. «Если вы сию же минуту не спрячете нож в карман, я, клянусь честью, отдам вас под суд». Затем они обменялись испепеляющими взглядами. В конце концов капитан уступил и, спрятав оружие, занял снова свое место, ворча, словно побитая собака. «А теперь, сэр, — продолжал доктор, — Когда я уже знаю, что в моем участке завелся такой молодец, вы можете быть уверены, что я буду пристально следить за вами днем и ночью. Ведь, к вашему сведению, я не только врач, но и судья. И при первой же малейшей жалобе на вас, хотя бы за грубость, как сегодня, незамедлительно приму меры к выдворению вас отсюда. Можете быть в этом уверены. Вскоре после этого доктору подали лошадь, и он уехал. А капитан... тихо скоротал весь оставшийся вечер и оставался тихим многие вечера, последующие за ним.